честного человека обмануть. А этой одной науки на войне, как ты сам должен знать, еще мало. В разведке эта наук понятно, еще могла тебе службу сослужить и даже помочь заработать один-два ордена. А вот чтобы в бою командовать, тут совсем другая наука нужна. И Тимофей Ильич ушел на свое место за стол, довольный, что ему, наконец, удалось подобрать подходящее объяснение, почему Наградам цыгана посчастливилось несколько притушить блеск его медалей. Из-за стола он насмешливо победоносно поглядывал на цыгана и на бухгалтера. Бухгалтер не замедлил оценить его находчивость. «Да, это тебе не у наковальне плясать». «И не присваивать чужое», — в тон ему добавил цыган. «Но-но», — угрожающе повысил голос бухгалтер. Цыган на него и внимания не обратил. Он обращался к председателю. «Один раз ты уже ошибся. А что будет, если ошибешься и второй раз?» Переглядываясь с бухгалтером, председатель пообещал. «Если я совершу эту ошибку, то вот тебе мое слово. Прикажу заплатить деньгами за твои лопаты и дело с концом». Цыган покачал головой. Одного твоего слова мало. Тимофей Ильич искренне возмутился. «Отказываешься верить председателю колхоза?» «Ему-то я верю. Да вдруг он опять скажет, что для пользы колхоза не запрещается и обмануть?» «Этого я не говорил. Я говорил по-другому. Ну, если мало тебе моего честного слова, то можно и при свидетелях...» Вот тебе уже свидетель номер один, Тимофей Ильич, повел рукой в сторону бухгалтера. Подходит? — Нет, — кратко сказал цыган. — Ага, ну, если не хочешь, то вот тебе другой свидетель. И председатель повел рукой в сторону Клавдии. — Если эта женщина согласится, то тогда и я, пожалуй, согласен. И, поворачиваясь, цыган в упор взглянул на Клавдию. До этого она не видела его лица. Разговаривая с председателем, он стоял к ней спиной, и только иногда немного поворачивался так, что она видела его острую кудрявую бородку. Теперь же она встретилась с его взглядом. И Клавдии вдруг показалось, что он заглянул своими ярко-черными глазами прямо ей в душу. «Слышь, Пухлякова, эта борода...» — Пожелала тебя свидетельница иметь, — насмешливо сказал Тимофей Ильич. Нам он, получается, не доверяет, а вот ты ему, должно быть, приглянулась, чем-то ты ему понравилась. — Постой, куда же ты? — закричал он, приставая со стула. Но Клавдия уже не слышала. Она не помнила, как открыла дверь, и мимо удивленной девушки-счетовода бросилась вниз по ступенькам правления. Накудрявленная девушка и другие сотрудники бухгалтерии прилипли к окнам. Еще никто не видел, чтобы Клавдия Пухлякова ретировалась из кабинета председателя колхоза подобным способом. Обычно всегда он, едва заметив ее мелькнувший в окне силуэт, через другой ход уходил на задний двор и отсиживался там в гараже до той минуты, пока шофер не возвращался из разведки с известием, что гроза в образе этой женщины прошла и скрылась за станицей за холмами. Опомнилась Клавдия и смогла взглянуть на своё поведение как бы со стороны уже на береговой тропинке. Натаренной сквозь заросли репейника вдоль дона из станицы в хутор. Почему-то она избрала не верхнюю горовую дорогу, где ее за четверть часа могла подвести домой любая попутная машина, а эту — глухую пешеходную стежку. Сбежала со станичного крутогорья, как от погони. И вообще это ее бегство из кабинета председателя должно было показаться всем людям до крайности нелепым. Клавдия вспомнила, как округлились изумрудные глаза на личке у этой девочки. Страшно должен был удивиться и сам председатель, который, конечно, при появлении Клавдии в правлении, не мог не догадаться, что неспроста она проделала сегодня свой путь из хутора в станицу. и вот теперь Она неизвестно почему...